Несправедливость. Андрей Петрович пробудился от того, что сын охотского исправника, наполовину поляк, наполовину якут, звонким голосом читал за стенку и Адама Мицкевича. — Тихо в шензе, глухо в шензе, цото бензе, цото бензе, пора вставать и отправляться в дальнюю дорогу. Почти с робостью он ступил на тропу знаменитого якутского тракта самого древнего, самого опасного, который на почтовых каретах империи официально именовался дорогой номер 2850. Муза истории босоногая Клио не запомнила, с каких же пор этот тракт связывал Россию с берегами Тихого океана. От самого Якутска тянулась дорога Каяну и Охотску, Откуда бежали морские пути на Камчатку и в Америку. О, это гиблый якутский тракт! Никто из поэтов не воспел тебя в возвышенных ходах, Лишь одинокие путники сложили стихи, проникнутые тревожной печалью. Ладкие скалы, гул глубины, белую глыбу и ель наклоненная, Лик замерзающий желтой луны, признаки смерти в земле усыпленной. Спасибо охотскому исправнику Рокоссовскому! подарил чудный шарф из бельчих хвостиков, а жена его, милая повариха, закутала соломина в доху из шкур горного барана. До заморозков ехал на лошадях, было даже интересно. Андрей Петрович не раз видел в пути, как серебряные пружинки горностаев, описав в полете дугу, впивались в горло жирным глухарям, А птицы с испугу возносили зверьков в небеса и оборушились на уже мертвые. Встречались в пути перевернутые камни. Это трудились медведи, чтобы в подкаменной сырости вылезать вкусное лакомство черных муравьев. А на зерных корягах сидели сытые выдры и с ленивым презрением часами наблюдали, как в холодной глубине мечт острые клинки окуней. Но скоро ударили морозы, выпал снег, лошадей заменили оленями, из седла пришлось перебраться в нарты. Перед Соломиным раскрывалась богатейшая страна, странища, о которой в России знали тогда не больше, чем гимназисты знают о Патагонии. Он пересекал отчизну бездомных людей, живущих в дороге, посреди которой они женятся, рожают детей и умирают. «Скоро вернусь», — говорил Якут якутке. Это означало, что не пройдет и полугода, как она снова его обнимет. Соломин давно испытывал сердечную слабость к якутам, считая их самым одаренным сибирским народом. Ему всегда казалось, что если условия жизни в России изменятся к лучшему, якуты еще дадут миру немало ученых, политиков, мореходов, писателей и художников. На редких станциях, Соломин... Отпаивался горячим чаем, проводники угощали его пупками Нельмы и строганиной из стерляди. Из юртовые тьмы блистали, как звезды, глаза молодых якуток. Девушки лакомились волшебным напитком из мясного настоя, смешанного со снегом, который они пили через полую мозговую кость. Однажды их с Эломину подвели дряклого старика, который помнил проезд по якутскому тракту писателя Гончарова. Холосый и силовек был... Обещал Рузьё подарить, да всё не едет, уж не заболел ли?» Гончаров проезжал якутским трактом после памятного плавания берегам Японии на фрегате Палада. С того времени миновало ровно полстолетия, а Якут всё ещё ждал обещанного подарка. Андрею Петровичу пришлось разочаровать старика. «Умер Гончаров, давно умер. Заль, а я всё Рузьё сдал, теперь не приедет». За время пути отросла бородище, которая на морозе превратилась в моток жесткой проволоки. На ресницах висла бахрома иния, при мигании веки примерзали одно к другому. Над запаренными оленями нависала облако пара, слегка потрескивавшее на морозе. При переправе через бурный поток соломин пол в воду и закричал от ужаса. Ему, казалось будто его швырнули в клокочущий кипяток. Вокруг цепенела ледяная пустыня, и он понял, что не выдержит, погибнет от стужи. Но якуты тут уже полоснули одного из оленей ножом по шее, быстро вывалили из него внутренности и запихнули соломина в оленью тушу. Там он сразу согрелся, как в бане. Наконец перед ним вырос становой хребец, и с его вершины соломин взглядел перед собою бездну, в которой предстояло падать и падать. Тут он понял, какова была мера мужества предков, что не раз проходили здесь еще горохи, дабы ясаку для Москвы поискать им. Рядом с ним почти курком пронеслись кверху по сани, а олени, присев на зады, скатывались в пропасти, сдавая жалобный стон почти человеческой. От падения с этой кручи в душе соломина сохранилось ощущение восторга и ужаса. Когда он, ощупав себе убедился в том, что жизнь продолжается, дальнейший путь до Якутска показался ему лишь увлекательной загородной прогулкой, в конце которой обязательно веселый пикник. Правда, ему пришлось еще сходу форсировать Лену, вдоль которой могучий и стремительно несла ледяная шуга. Но, ступив на левый берег реки, он сказал себе с большим удовольствием, «Кажется, я начинаю уважать себя». На этом берегу уже был телеграф. Якутск для кого ссылка, для кого и родина. После всего пережитого было странно видеть барышень, выходящих из церкви, забавляли румяные гимназистки с книжками. И уж совсем чудом казалось развернуть свежую газету «Якутские областные ведомости», в которой редактором был его давний приятель Петя Климов. Приведя себя в порядок, Соломин зашел в трактир Ермак, близ старинного, казачьего, строго. Вкусный и жирный обед он запил чудесным якутским квасом. На десерт ему подали половинку местного арбуза, чуть подсоленного. А соловев от обильной еды, Соломин спросил полового. — Эй, малый, а губернатор сейчас в городе? — В самый раз, — отвечал тот. Якутским губернатором был статский советник Булатов, которого Соломин знал еще по старой службе. Потомок декабриста принял его в кабинете, из окна которого виднелась лавка. Там купец намахивал топором масло на фунты, а приказчики, орудуя двуручной пилой, распиливали на пуды промороженную тушу коровы, словно дерево. — Никак, Соломин, — удивился губернатор, — разве Виктор Николаевич так изменился? — Да вы, милейшие посидели. Тому дело идет, старею, а жизнь прошла, будто чихнул несколько раз, вот вся радость. Выслушав историю обороны Камчатки, Булатов сказал, — Я вас не отпущу из Якутска, пока не напишите статьи до наших ведомостей. Сейчас газеты России наполнены мрачными слухами о поражениях, так пусть же хоть ваш рассказ засияет торжеством маленькой победы. Соломин всю ночь писал. Утром пришел с очерком в редакцию газеты. Там он восторженно приветил Климов, когда-то политически сильный, Он так и осел в Якутске, отпустил длинную бороду, носил толстовку и валенки. Прочитав статью, Климов спросил. — Слушай, Андрюша, у тебя деньжата водится последние шевелятся. А что? Так не пожалеет ты их треклятых. И отбей статью, по поделивав в центральные газеты. Ну что, Якутск? Пусть вся Россия знает, как сражал за честь Отечества всеми забытая Камчатка. Да когда. Мне надо ехать. Куда ты спешишь? Хочу как можно скорее попасть в Петербург, чтобы оправдаться в несправедливых нареканиях. Хочу правды, Петя. — Правды не найдешь, — сказал Климов. — А потому горячки ты да не пари. До середины октября, пока не установится зимний трак, тебе из Якутска все равно не выбраться. Соломина, чтобы достичь Иркутска, предстояло еще проехать около трех тысяч миль на лошадях. Он надеялся, что там его приголубит, посочувствует и покатит он на колесах дальше, прямо в северную Пальмиру, где обязательно восторжествует справедливость. С якутского телеграфа Андрей Петрович отстучал в Москву и в Петербург свою статью о защите Камчатки от японцев, ее сразу же подхватили столичные газеты. Русские читатели статьи Соломина впервые узнал о подвиге безвестных камчедалов. До начала движения по Ленскому тракту Соломин прожил в каком-то угаре, жадно впитывая в себя плоды якутской цивилизации. Он посетил уроки рукоделия в приюте для арестантских детей, прослушал лекцию о микробах в училище Эверстова, побывал на концерте якутского общества любителей изящных искусств», не ужаснувшись с сочетанием виолончели с гармошкой. И в полном блаженстве, приняв достойную позу, сфотографировался в ателье Атласова на полицейской улице. За его спиной отцвела божественная ница и росли пальмы. Наконец и открылась регулярная гоньба по Ленскому тракту, и Андрей Петрович с удовольствием уселся в Кашовку. Лошади прытко сбежали на лед, Ямщики свистнули, гикнули, помчались. Вдоль Ленских берегов раскинулись вши зажиточные русские сел. Когда-то в давние времена Екатерина II переселила сюда государевых ямщиков, и они, про меня Волжской раздоле на Ленской, обжили эти берега хозяйственно и добротно. На чисто прибранных станциях путника всегда отжидала постель и баня. В столу обильно подавались сливки и яйца, дичь и рыбу. А между ямщиками существовала круговая порука. За путника ответ держали всем миром, потому гнали лошадей день и ночь без передышки. Всюду принимали радушно, заботливо, гостеприимно. Время от времени имщики показывали Соломину примечательные места. «Здесь девка наша медведицу на дерево загнала!» Тут вот о прошлом годе барка с водкой разбилась, все в реку вытекло, а в Якутске до весны тверезы и жили. На янтой версте жена полицмейстера сразу двойню выкинула, а туточки моего девера злые люди пришибли, всю почту по снегу раскидали. Была уже середина ноября, когда на горизонте мелькнули купола храмов и задымили трубы заводов, показался Иркутск.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 Ганзати сразу же сгорелся. Да, да, непременно поезжай в Питер и поведай всю Ильяду своих заключений. У меня там большие связи, я дам тебе рекомендательные письма, ты не оставляй этого так. Я уверен, что мои друзья в Питере устроят тебе аудиенцию у государя-императора, ты от него ничего не скрывай, расскажи все, как мне сейчас рассказывал гандати посоветовал Соломину, чтобы он, согласно чиновному положению, представился иркутскому губернатору. У нас здесь хозяинчит Иван Петрович Моллериус, и хотя он типичный немец, перец, колбаса, кислая капуста, но человек очень твердо их правил и смотрит на вещи трезво. Иркутский губернатор Моллериус смотрел на Соломина настолько трезво, что Андрей Петрович стал не по себе. — Так вы, значит, бывший начальник Камчатки? — Соломин отвесил поклон. — Сесть ему не предложили. — Так точно, имел несчастье. — Гуд, — буркнул Маляриус, — вы-то мне и нужны. Перебрав на столе бумаги, он извлек из их груды бланк служебной телеграммы, подписанной приамурским генерал-губернатором Андреевым, который год назад благословил Соломина на Камчатской княжине. Соломин в недоумении прочел.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 Это превосходит все границы разума. До каких же пор будут издеваться надо мною? Сначала издевались на полуострове, теперь на материке вы не имеете права. Спросите любого, я нормальный. Это мы сейчас выясним, — сказал Маляриус. Из сумасшедшего дома прибыла карета, и пара гнедых, запряженных зарею, покатила его на обследование. Соломин пребывал в отчаянии и горько заплакал взывая милосердие. В сонме мрачных психиатров он был бесстыдно обнажен, как новобранец, и представлен к белой стене, как перед расстрелом. Врачи дотошно ковырялись в его генеалогии, выясняя, не было ли среди родственников отклонения от нормы, не пьянствовали дядюшки, не блудодействовали тетушки. На все вопросы Соломин чёткие четкие отрицательные ответы. Психиатры почему-то не взлюбили его покойную бабушку, которая имела неосторожность в тридцать девять лет выйти замуж вторично. По каким причинам она это сделала? — Не знаю, — отвечал Соломин. — Действительно, не знал. Думаю, что ей надоело вдовствовать. А кто был ее второй муж? Лесничий в Кодниковском уезде под Вологды. Господа, перестань тревожить прах моей любимой бабушки. Вы, больной, успокойтесь. Врачи заставили его вытянуть руки вперед и закрыть глаза, что он покорно исполнил, снова зарыдав, — Боже, каким раем казалась ему теперь далекая Камчатка, а доктор Трушин милейшим человеком объявил сумасшедшим, но никогда не мучил.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 Но, догадавшись, что Бронский здесь самое важное лицо, он решил поговорить с ним на чистоту. «Позвольте по порядку. Значит так, первое, с чем я столкнулся на Камчатке, было хищение бобров. Смысло? При упоминании о бобрах. Бронск ваш заколотил. У-у-у!» — издал он гудение. «Это по вашему наущению у меня. В Владивостоке произвели обыск, отобрали трех бобров». То Соломинов вспомнил, что такое дело было, еще в первые дни служения на Камчатке. Но он никогда не думал, что его судьбу вдруг перехлестнет судьбой у Бронского в психиатрическом отделении Иркутского бедлама. Уяснив для себя окончательно, что по-добру-поздорову его не отпустят, он махнул рукою. «Делайте, что хотите, мне все равно». Его упрятали в камеру для тихопомешанных, где уже сидел капитан Байкальского прохода «Сынок», приятный и вежливый человек, в два счета научивший Соломина вязать морские узлы. Первые дни Гондати думал, что, дорвавшись до иркутских трактиров, Андрей Петрович пропсту загулял во все тяжкие и не беспокоился.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 Но такие же телеграммы ожидают тебя в Енисейской губернии, в Томской и Казанской, и везде губернаторы станут проверять тебя на ненормальность до тех пор, пока ты в самом деле не начнешь заговариваться. Поезд скоро отходит. Поезжай в другую сторону, на восток. Но именно там родилась легенда о моем сумасшествии, как я появлюсь в Хабаровске. Приамурский генерал-губернатор Андреев сразу же засадит меня за решетку. Гандать велел подавать к подъезду экипаж. Но в Хабаровске, доказывал он, сидят хотя бы свои люди, которые не такое еще видели. Первое время ты воздержись, градить чепуху. Болтай поменьше, и постепенно все образуется, а до Петербурга не доехать. Что ты, милый, или порядков наш не знаешь? Не будь ты наивен. Гандатти не поленился довести его до вокзала, даже посадил вагон. И терпеливо дождался второго гонга. — У тебя деньги-то есть? — спросил он. — Откуда? Держи. — Отдавать не сдрудняйся. Поезд тронулся. Не имея при себе никаких вещей, кроме пальто на плечах, Соломин потащился через состав с одного тамбура на другой в салон-ресторан. Там он, стесняясь перед публикой за свои грязные манжеты, попросил водки. — Ну и чего-нибудь закусить попроще.